До отлета в Рим Рэйчел не удавалось проводить с дядей столько времени, сколько хотелось бы. Лишь изредка ужин вместе до праздники. Но сейчас, пробыв рядом с дядей целые сутки, она начала тревожиться, что дело не только в возрасте. Еще время Риме Рэйчел обратила внимание на черные мешки под глазами Вигора. Теперь она видела, что у него одышка, что он иногда держится рукой за левую сторону груди. На всякий раз, поймав ее взгляд, дядя поспешно отнимал руку. Он о чем-то умалчивал.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 Санджар расправил плечи, обрадованный ее интересом. «Это кречет. Фалко Рустикулус. Один из самых крупных представителей семейства соколиных. Он очень красивый». Санджар улыбнулся, демонстрируя ослепительно белые зубы. «Пусть лучше он это не слышит. Он и так чересчур высокого мнения о себе». «Но он сидит совершенно неподвижно». Санджар провел пальцем по мягкому колпачку на голове птицы.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 К счастью, Монг и Рейчел находились поблизости. Схватив Монсеньора, они оттащили его назад, спасая от дождя крупных и мелких осколков соляных кристаллов, пролившегося сверху. «Осторожнее, дядя Вигр!» — с укором произнесла Рейчел, помогая ему выпрямиться и стряхивая с его плечи скрящуюся пыль. «Смотрите сюда!» — воскликнул Монг, указывая на расширяющиеся к низу основание сломанной колонны.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 В средние века такие суда бороздили моря и реки Китая. Рэйчел покачала головой. Но только это судно построено из человеческих ребер и позвоночника, а паруса сделаны из высушенной человеческой кожи. Шагнув ближе, Дункан убедился в том, что она права. Изогнутые дощечки бортов действительно были ребрами. Нарост бушприта был позвонком. Вероятно, и в отношении парусов Рэйчел также не ошиблась. Это была человеческая кожа. «Снова Чингисхан», — заметил Монг. «Откуда такая уверенность?» — спросила Рэйчел. «Я могу отправить образец в Рим, в генетическую лабораторию», — предложил Вигор. «Ответ мы получим где-то через день». Толкнув дунка в бок, Джада сказала. «А можно сделать это прямо сейчас?» Все взгляды устремились на молодого оперативника. Тот все понял. «Доктор Шоу права», — подняв руки, он пошевелил пальцами.